он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения поместье б россия находилась в нескольких милях от веллекотре дартаньян знал великотре так как два три раза сопровождал туда двор великотре было в ту пору одной из королевских резиденций он направился в этот город и остановился как бывало в гостинице золотой дельфин тут он получил исчерпывающие сведения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 «Планше! Друг мой, фланше! Ты ли это?» — вскричал мушкетон с распростертыми объятиями и со слезами на глазах, бросаясь к планше. «И я самый», — ответил благоразумный планше. «Я хотел только проверить, не заважничал ли ты». «Важничать перед старым другом? Нет, планше, никогда!»